Глава 4. Натаска охотничьих собак в условиях заболоченной местности. Есть контакт, сказал Сергей, входя в номер к девчонкам. Он открыл дверь своим ключом, и девчонки ещё спали. Какой контакт, Серёга? недовольно спросила Машка, не вставая с кровати. Ты ошалел? Время 7:00 утра. Что там у тебя, Сергей? Спросила Инга со дясной кровати и прикрываясь одеялом. Ты бы правда хоть предупреждал, что ли? Вот-вот. Недовольно проворчала сонным голосом Лика. А если мы голышом спим? Витко, скажи своему ненормальному брацу, что есть какие-то нормы приличия в конце концов. Извините, товарищи полковники, смущённо сказал Сергей, отступая к двери. Вам 3 минуты хватит одеться. Хватит сказала Инга, спуская длинные ноги на пол, продолжая прикрываться идеалом. Выйди вон и зайди через 3 минуты, как положено, извращеннец добавила Машка. Я, между прочим, мужни на жена, а не какая-то там. Извольте выйти вон, вы ставите дам в неловкую ситуацию. Ладно, ладно, помиритесь, сказал Сергей, задам выходя из номера. Ушёл. 3 минуты у вас. Как только замок на двери щёлкнул, девчонок словно ураганом сорвалось с кровати. Они быстро стали одеваться, и уже через минуту Инга открыла Сергею дверь, одетая в выбегающие синие джинсы и белый полосатый свитер. "Входи, извращенец", мягко сказала она, улыбаясь. "Что там у тебя? Какой контакт? Садись за стол, сейчас Лика завтрак приготовит". Лика одетая в жёлтый и чёрный спортивный костюм Кивнула головой и включила чайник. Машка, одетая в чёрные шерстяные брюки в обтяжку и красный джемпер, сидела на кровати и возилась со своей красной сумкой. "Серёга, почини мне сумку", сказала она. "Ремешок зараза постоянно отцепляется". И она всучила сумку Сергею. Тот посмотрел, хмыкнул, взял кольцо, за которое цеплялся карабин ремешка, и вернул сумку обратно Машке. "Всё готово". — сказал он. — У тебя тут колечко разжалось. Карабин постоянно и вылетал. Все, больше не будет. — Спасибо, Рамзес! — радостно улыбнулась Машка. — Ну, рассказывай. Тем временем Лика налила всем кофе, сделала бутерброды с колбасой и сыром. Вита, одетая в бутылочного цвета джинсы и светло-зеленую олимпийку, поставила на стол тарелку с помытыми яблоками и грушами. — Царский завтрак! — одобрительно сказал Сергей. «И в самое время я голодный, как волк». «Давай, волк, не томи уже», — сказала Инга. «Ты же ворвался с каким-то контактом к нам, не дав прикрыть наготу. Значит, дело срочное. А сейчас жратву увидел и поплыл. Давай рассказывай». «Значит так», — начал Сергей, откусывая бутерброд. «Месяц назад на автовокзале у некоего Силантьева Александра Евгеньевича были украдены документы». А точно украдены, уточнила Вита. Может, потерял? В полицию у него то же самое спросили. С набитым ртом сказал Сергей. Но он говорит, что документы были во внутреннем кармане куртки, да ещё и закрыты на молнию. Ну, спросила Инга. И что дальше? А то, что 3 недели назад электриком на завод был принят Селанцев Александр Евгеньевич. Я показал кадровникам фото настоящего Селанцева. Они категорически отрицают, что это он. Тот, как они сказали, был здоровый, как лось, широкоплечий, мордатый и с квадратным подбородком. По их описанию получается, что это был Илья Неустроев. Я показал им фото Неустроева, и они его опознали. Значит, сейчас никаких сомнений нет в том, что это престижи-жиратор. Осталось только найти его лежбище и понять, какую работу он взял. «Да, действительно», — фыркнула Машка. И всего-то делов. Поди найди. У нас огромная страна. Как найти одного человека на такой территории? Будем думать, сказала Инга задумчиво. А ты случайно Воткинск не щупал? Ещё как щупал, сказал Сергей с какой-то торжествующей улыбкой. "Девки", сказала Лика. "Я по этой ухмылке вижу, что он что-то нащупал". "Как говорит Вадим, не без этого", усмехнулся Сергей. Я рассуждал так: если он действительно в Воткинске, то это должно быть укрытие за чертой города. Позвонил коллегам в Воткинск, попросил посмотреть, нет ли ничего похожего. И они нашли на болотах здание давно не работающей мастерской, которая выпускала когда-то картонные коробки. Рядом с этим зданием есть гараж. Поспрашивали у владельца здания, показали ему фото неустройво И тот сказал, что действительно, приезжал на вишнёвой Ниве такой человек и снял в аренду это здание вместе с гаражом, мол, изобретатель какой-то, какой-то прибор делать. Людей туда отправлял? спросила Инга, снова чувствуя азарт охотника. Отправлял, ответил Сергей. Нашли кострище, упаковки от лекарств, обёртки от армейского сухого пайка, следы нивы на глине. Неустрой их действительно там был. В гараже следы какой-то деятельности. На бетонном полу три отметины от алюминиевых дисков, расположенные треугольником. «Что-то ставил на трех ногах?» спросила Вита. «Это может быть какое-то оружие, которое и управляется той самой системой дистанционного управления?» «Вполне», – сказал Сергей. «Помню, в училище еще Илья предлагал робота-снайпера, чтобы живых людей не подвергать опасности». Так эта его разработка тоже была на трех опорах. «А почему не применили?» спросила Машка. «Дельная же идея!» «В то время не было возможности сделать надежную передачу видеосигнала без задержек», ответил Сергей. «Да и камер подходящих не было. А здесь и его распоряжение и система с камерами высокого разрешения и тепловизорами». «Да уж», неопределенно сказала Инга. «Ну что, идем по следам?» Ага, трехнула волосами Машка. Как стая гончих. Гав-гав. Берегись, волкодиночка. Мы идём тебе искать. А почему ты решила, что он один? спросила Вита. Так Серёга же рассказывал, что этот Илья одиночка. Вряд ли он пересмотрел свои принципы. А вы заметили, как нам везёт? вдруг спросил Сергей. Ты о чём? Не поняла, Лика. Ну, мы сразу поняли. Точнее, верно предположили, что это именно Илья. Потом Инга угадала, что у него Лёшка именно в Воткинске. "Я не угадала", сказала Инга закуривая. "Я верно предположила, основываясь на интуиции и немного проанализировала. Ведь ему после кражи нужно было очень быстро нырнуть в норку, так ведь? А самое уязвимое в этом случае именно перемещение по трассе. Вот я и подумала, что он будет прятаться, во-первых, точно не в городе, а Потому что, судя по почерку, парень с головой. А во-вторых, найдёт место, куда доедет очень быстро. И вот и появилась версия с Воткинском. И плюс интуиция добавила Лика. Чуть её гончей суки, и души последую. Сама ты сука, огрызнулась Инга. "Хев в хорошем смысле", сказала Лика, так сказать, в качестве комплимента, что у тебя потрясающее чутьё и всё такое. "Им Господ ветру держишь", добавила Вита. "И зубы в три ряда", сказала Машка, ухмыляясь. "Супер и щейка, злобная сука-баракуда и её свора. Если я сука, то вы тоже тогда получается злобные суки", сказала Инга. "А вот сейчас-то видно было", сказала Лика. "Я в хорошем смысле", передразнивая Лику, сказала Инга слащавым голосом. «В качестве комплимента, зараза!» «Ну ладно, злобные собаки женского рода», сказал Сергей, с улыбкой наблюдая всю эту сцену. «Не перегрызитесь тут, смотрите. Давайте в Откинск, что ли, едем». «Едем», сказала Инга. «Девки, собираемся и погнали». «Кстати, я у вашего белобрысого красавца машинку отжал, чтобы было на чем погонять», Сергей позвенил ключами от патриота. «Отлично», – сказала Инга, быстро выхватывая у Сергея ключи. «Девки, погнали!» Они быстро собрали вещи и уже через десять минут ехали в Откинск. Илья огнал Ниву по шоссе, прислушиваясь к сканеру, настроенному на полицейскую волну. Но пока никто не объявлял Вишневу и Ниву в розыск. Но Илья все равно чувствовал каким-то внутренним чутьем, как по его следу шли охотники и гончие рвались с поводков. Он отъехал от своего укрытия километра на три, когда вдруг понял, что ему необходимо вернуться. Он вспомнил, что на полу в гараже оставил следы опор. Он прекрасно понимал, что любой эксперт установит, что здесь ставили что-то тяжелое на трех алюминиевых опорах. Конечно, будет практически невозможно связать эти следы с его роботом-снайпером, Но именно потому, что Илья никогда не оставлял следов, которые могли бы о чём-то рассказать, он до сих пор и остаётся невидимкой. "Да уж, подумал Илья. И на старуху бывает проруха. Видимо, температура отбила возможность соображать. Весь был же в этом гараже, неужели трудно было стереть эти следы, идиот". Илья резко ударил по тормозам, бросая ниву за нос, развернулся и поехал обратно. Очень скоро он подъезжал к зданию мастерской. Выпрыгнул из машины и побежал к гаражу, распахнул ворота, нашёл глазами сероватые потёртости на бетоне, взял в правую руку лопату, стоявшую у стены, приготовившись соскоблить следы от опор, и тут же услышал урчание двигателя. Он не запаниковал, метнулся к Ниве, вытащил из багажника продолговатый кейс, вернулся обратно в гараж. Искеза достал из СБУ, подошёл к маленькому окошку, выглянул на улицу. Тяжело переваливаясь, по грунтовке крался урча одезером чёрный УАЗ Патриот. Илья выматерился вслух: "Если бы не эти следы, хрен бы они меня здесь застали, кретин". Илья разложил сушки винтовки, поставил её так, чтобы ствол не торчал из окна, примкнул магазин, взвёл затвор. и вложился в приклад, поймав патриот в оптический прицел. Он долго думал, куда выстрелить, чтобы тяжёлый джип остановился, а те, кто в нём едут, потеряли время, пытаясь сообразить, что происходит. Он прицелился в переднее колесо, плавно потянул спусковой крючок. Глушитель сделал выстрел почти бесшумным. Патриот встал на месте, наклонившись, и его дверцы одна временно распахнулись. И из машины выскочили тонкие и стройные фигурки, моментально рассредоточившись на местности, спрятавшись за кочками и за обочиной дороги. Среди девушек Илья заметил и одну мужскую фигуру. Этот мужчина тоже поражал своей расторопностью. «Значит, вот они какие ищейки!» – пробормотал Илья. «Гончие суки! Девок, значит, по моему следу пустили!» «Ну-ну!» Раскатившись эхом, грокнул пистолетный выстрел. Пуля ударила чуть ниже окна в бетонный блок. Зигзауэр, значит, любим, прошептал Илья, пытаясь в прицел найти хоть кого-то из преследователей. Но те зарегли на одежно. Снова пистолетный выстрел, пуля влетела в окно и ударила в стену внутри гаража. "О, это у нас что было?" не распознал Илья звук выстрела. что-то тяжёлое, типа револьвера MR. Он прицелился в патриот, вспомнил, где у него находится бензобак, выстрелил. Струйка бензина потекла на дорогу. Эх, зажигалок жалко нет, посетовал Илья. Сейчас бы я ему устроил костёрчик. Ладно, пора с этим заканчивать. Они сейчас меня зажмут в этой наре и всё. Добрый вечер. Надо прорываться. Илья выстрелил в патриот, в радиатор, стараясь нанести машине максимальный урон. Из пробоины повалил пар. Посмотрю я, как вы сейчас на этом подранке поедете, злорадно усмехнулся Илья. Пуля, выпущенная совершенно бесшумно со стороны нападавших, впилась в плечо Ильи. "О, это откуда?" с удивлением подумал он, ощупывая плечо и убеждаясь, что пуля прошла на вылет. Он пошевелил рукой. «Ну, кости не задели, уже хорошо», — прошептал Илья. «Ну, из чего стреляли-то? Совершенно беззвучно». «Неужели вул? Судя по пробивной способности, так и есть. Если так, то контора, значит, родная, по пятам бежит. Скверно». Грохнул еще один выстрел, но на этот раз мимо. Илья выставил ствол винтовки из окна, вытащил из-за пазухи ТТ. Он подошел к воротам. перекинул расстояние до своей нивы. Дверь водительскую, слава богу, оставил открытой и двигатель не заглушил. Спешка ему в помощь, выиграет полсекунды. Он в голове проиграл, как он будет бежать, как запрыгнет в машину, как тронется с места, набрал полную грудь холодного осеннего воздуха, пригнулся и побежал, не распрямляясь, на ходу выпустив три пули по патриоту, надеясь, что причинил их машине неплохой урон. Стрелять по преследователям он не стал, так как даже я примерно не мог предположить, где они залегли. По нему ударили выстрелы, два из которых попали в Ниву, просто разбили стекла. Илья нырнул на водительское место, скрючившись, переключился на задний ход, резко развернулся, переключил передачу и вдавил педаль газа, резко срываясь с места. Сердце бешено колотилось, от адреналина кружилась голова. В зеркало заднего вида он смотрел, как преследователи садятся в чёрный джип, но тот не трогается с места. Видимо, завести не могут, подумал Илья. Чёрт меня одере, меня чуть не взяли из-за простой забывчивости. Простуда чуть не загубила сверхчеловека. И следы эти чёртовы всё равно остались в гараже. А может, вернуться потихоньку и всех их там перебить? Эту мысль Илья отмёл. Вспомнив, как двигались эти люди, чувствовалась серьезная подготовка, почти такая же, как у него. «Точно контора», — уверился в своем предположении Илья. «А типчик этот уж очень резкий». Илья вспомнил про мужчину, который был с девушками, и что-то знакомое в нем промелькнуло. Илья закурил, вырулил на шоссе и пришпорил Ниву.